И, обращаясь к своим помощникам, брат Сильван строго добавил, «Только не трогайте его даже пальцами, иначе вы убьете его». Мы вышли из палатки с некоторой надеждой. В секретарю, о котором я упомянул уже выше, между тем показалось, что на губах господина Доброжелона, когда герцог сказал ему с лаской в голосе «О, Виконт, мы спасем тебя», проскользнула чуть приметная горестная усмешка.